Глава сороковая Ксения «Бабуля!» Глазами размером с елочной шары я впиваюсь в бабушку, активно замешивающую тесто на кухне. «Ксения?» переводит на меня такой же обалдевший взгляд. «Ты чего здесь?» «Так баба Аня позвонила, перепугала меня, сказала, что ты того...» «Чего того?» «Плохо стало тебе?» Тьфу ты, вот язык помело у нее. Приложившись тестом к поверхности стола, бабушка довольно резво для своего состояния поворачивается к крану и смахивает с рук прилипшие комочки. Прилечь уже человек не может. На меня накатывает такое облегчение, что я начинаю истерически смеяться. Разуваясь и раздеваясь, вхожу в небольших размеров кухню и прилипаю к роднульке. Слава богу. Выдыхаю, пропускаю в легкий аромат моего детства — бергамот, тесто, наваристый борщ и сушеный укропчик. м м, -м. ну ты чего, Ксенька?» — кряхтит бабуля, похлопав меня по спине. «Она у меня непривычная к телячьим нежностям. Любит, как умеет, а я и не против. Она меня не бросила, когда отвернулись собственные родители. На ноги поставила, принципы и морали в голову вложила, да и вкусняшками балует так, как обычно балуют любимых внуков. Поэтому в ее любви я не сомневаюсь. «Аньку, что ли, не знаешь? Она же кипиш на ровном месте поднимает!» До этого, когда поднимала, всегда было по делу. Отстраняюсь и, вымыв руки в мойке, присаживаюсь на стул. «Скорая приезжала?» Спрашиваю, оторвав кусочек теста и закинув его в рот. «Кишки слипнутся!» Тут же выдает свою короночку бабушка и убирает тесто в миску. Что примечательно, за 21 год они так и не слиплись. Накрывает его полотенцем и отправляет ближе к печи. Приезжала. Сказали, что с моим давлением хоть в космос. Так, а чего ты тогда улеглась? Журю в шутку. Ночью не спалось мне. Вот и прилегла днем, перекимарить часик-другой. А эта дура все село на ноги подняла. Щемячей нежностью наблюдаю за тем, как бабуля сокрушается. Родная моя, как же я перенервничала, пока ехала, а она тут веселая и ворчливая, как и всегда. Тебя вон дернула только зря. Ты зачем вообще приехала? Как зачем? Что я за внучка была бы, если ты тут того, а я черти где? Того, того, закатывает глаза бабушка. Не дождешься. Есть будешь? — Голодный, небось. Вон исхудала, как одни кости. — Конечно, голодная. Я всегда голодная бабуль. — Оно и видно. Экономишь там на всем? — Не, не на всем, ба. Не переживай. — и сохнешься вся. И что я делать буду с тобой? — Откармливать. Хихикнув, встаю. — Я пока переоденусь, а ты мне тут нафиячи своих вкусняшек. — Иди, иди. И теплее одевайся. Дров у меня немного. В этом году и просить некого нарубить. А у меня все сени большими поленями забиты. Так давай я. Чтобы ты мне тут дом развалила? Спасибо, мне хватило одного раза. Я как-то пыталась помочь бабушке с дровами. Так замахнулась, что топор улетел назад и стекло разбил, при этом чуть не зацепив опешившую бабулю. Больше она мне это дело не доверяет. Ой, ладно, я, может, научилась уже. Где? В городе твоем? «Иди, иди, бредовая ты моя!» Улыбаясь, отправляюсь в свою комнату, в которой провела все детство. Домик у бабушки небольшой. Старенький, одноэтажный, но очень уютный и родной. Бабуля за ним придирчиво следит, поэтому даже если запустить поисковых собак, то ни одного паука и ни одной мышки не найти. Мышам ведет счет капитан Стеша, сейчас смирно спящий на моей кровати. «Привет, Стешок!» Присев, чешу его за ухом. Кот лениво поднимает голову, оценивая, кто посмел нарушить его уединение. Но, увидев меня, коротко мяукает и возвращается к своему лежачему занятию. Я же переодеваюсь в вещи, найденные в шкафу. Надеваю теплую вязаную кофту, отчего-то вспоминая, как меня наряжал вязаные вещи волчара, когда мы остановились у него дома в первый вечер знакомства. «Черт, волчара!» осеняет меня вдруг. Достаю из сумки выключившийся телефон и обреченно хнычу. Парни из группы говорили, что намокший гаджет можно спасти только, если не включать его сразу, а хорошенько просушить, день, а лучше два. Вздохнув над моим утопленником, на всякий случай достаю симку и кладу его на батарею. «Интересно, как там мой Волков?» я даже объяснить толком не успела зачем поехала помнила бы я хотя бы его номер так с бабушкиного бы позвонила вот почему я не выучила его наизусть а поставив галочку что нужно выписать важные номера в блокнотик отправляюсь на кухню вот ксенька борщик тебе сейчас слеплю пирожки с капустой и будет нам к вечеру ужин бабушка по хозяйски выставила передо мной большую миску с ароматным борщом сметанку, зеленый лучок. Все же не зря я приехала. Хотя я все равно планировала к Новому году к ней в гости на пару дней заявиться, с сюрпризом, но вышла чуточку раньше. — Ну, рассказывай, как там твоя жизнь студенческая? Все на пятерке сдала? На пятерке не все. Откусываю кусочек свежеиспеченного хлеба и жмурюсь от удовольствия. Что там бабушка говорила про кости до да кожу? С такой выпечкой я за пару дней вырасту, как на дрожжах. Но я у тебя умничка, и стипендия мне все еще полагается. — Это хорошо, — хвалит бабуля. — Учись, внучка. Мозги, они, знаешь, лишними не бывают. Смотрю я вот на девок тут наших некоторых, и так и хочется их в хвост и гриву гнать в город. Пусть бы ума разума набрались. А то только по пацанам скачут. Секс им подавай выделяя в своей манере букву «Е», заставляет меня закашляться. «Ты там сама не нашла себе никого?» «Бабуль, да когда мне? Я же вся в учебе». Вру и краснею. Но благо над миской парящего борща моих свекольных щек не так заметно. «Ну-ну, это хорошо, успеешь еще». «Ага. Ты сама как? Дед Витя больше букетов не носят «Да какие букеты, Ксень?» зиман на дворе!» — отмахивается бабушка. Ее ухажер, дед Витя, первый дед на село. За его внимание соседки тут разве что не дерутся, а ему мою неприступную крепость Александру Ивановну подавай. И что, для настоящего мужчины это не преграда. Ну да, для настоящего, может, и нет. Но моя крепость, как видите, нерушима. Да я в борщ, я помогаю бабушке с пирожками. Узнаю все новости села из первых уст, так сказать, а потом мы с ней вместе смотрим ее любимый сериал, где все плачут, а потом признаются друг другу в любви. Засыпаю я с мыслью о Вадиме. Надо же, это расстояние между нами сейчас кажется очень ощутимым. А еще я страшно скучаю по нему. По его голосу скрипотцой, хитрому взгляду и вездесущих руках. погощу у бабули пару дней, А когда буду точно уверена, что с ней все в порядке, поеду обратно. И плевать, что там тот тест покажет. Я хочу быть с ним. И точка.